Вот приезжает Добрыня на берег Пучай-реки, видит Пучай-река покойная, будто лужца дождевая. А время было летнее, припекло Добрыню солнышко, забыл он матушкин наказ, захотел искупаться по Пучай-реке. Снял он сапожки сафьяновые, скинул шапку греческую, кафтан дорожный, рубаху шелковую, порты семицветные и стал плавать в Пучай-реке серым селестнем. Вдруг пуча река всколыхнулась, налетел невесть, откуда крылатый змей. Закричал змей зычным голосом, «Старые люди пророчили, что случится змею смерть принять от молодого Добрыня китича а ныне Добрыня сам в моих руках. Захочу Добрыню огнем сожгу, захочу Добрыню живьем сожру». Доплыл тут Добрыня до крутого бережка, выскочил на желтый песок, Схватил он свою греческую шапку, нагрёб в неё песку и метнул в змея. Упал змей на сырую землю, на густую ковыль траву. Хотел Добрыня змею голову срубить, достал стал змей его просить уговаривать. — Не губи меня, молодой Добрыня, сын Никитевич, впредь не буду я летать на Святую Русь, не буду брать в полон русских людей, не буду сиротить малых дедушек. Поверил добрыня змею, отпустил его в живности. Улетел змей, да не в свою пещеру. Полетел он на Святую Русь, в стольный Киевград, в зеленый сад ластского князя Владимира, обманул Добрыню лукавый змей. Гуляла в зеленом саду князь племянница молодая забава путятишна с мамками да с няньками с любимыми подружками. Налетел змей на забаву путятишну, подхватил ее, посадил себя на спину и унес за горы Сурочинский. А Добрыня про то не знал, не ведал. Вернулся он в стольный Киевград к своей родимой матушке, встречает его матушка на высоком крыльце. Говорит Добрыня, ой же ты, родимая матушка, каково ты живешь, каково здравствуешь. Отвечает Амелфа Тимофеевна. Дитятка моя сердешная, я-то живехонько-здоровехонько, а у ласкового князя Владимира случилось несчастье великое. Вечер гуляла князь племянница, молодая забава путятишна, в зеленом саду, налетел на нее лютый змей и унес за горы Сорочинский. Пошел Добрыня к князю Владимиру. В княжьей палате пир идет, да сам князь сидит, не весел, не радостен. Говорит Владимир Стольно-Киевский. — Ай же вы, мои князья и бояре! Кто из вас сослужит мне службу великую? Поедет за город Сурочинский, вызволит забаву путятишну. бояри и князья испугались, а большие хронь за средних, средние за меньших, а от меньших вовсе ответ нет. Тут Добрыня говорит. — Я поеду за горы Сурочинский. Вызову змея на смертный бой, вызволю забаву путятишну. Оседлал Добрыня коня, поехал за горы Сорочинский. Услыхал змей Добрыню за пятнадцать верст, выслал ему навстречу своих змеенышей. Обвели змееныши вокруг ног Добрыни на коня. Стал конь попрыгивать, стал змеенышей потуптывать. Налетел тут на Добрыню лютый змей. Ты зачем потоптал моих змеенышей? Стали они биться, не на живот, а на смерть. Добрыня мечом рубит, змей Добрыня огнем полит Бьются они день, бьются другой, на третий. Одолел Добрыня, срубил лютому змею голову. Пошел Добрыня к змеиной пещере. Отпирал железные замки, открывал медные затворы, Выпускал всех кого в плену держал, Царевичей и королевичей, седых стариков и малых дедушек, Молодушек и красных девушек и молодую Забаву Путятишну. Посадил Добрыня Забаву Путятишну на своего коня, Повез в стольный Киевград. По пути говорит Забава. «За твою великую заслугу, Добрыня, назвала б я тебя любимым другом!» Отвечает ей Добрыня, «Ты, Забава Путятишна, княжья племянница, а я роду не княжеского, нельзя тебе назвать меня любимым другом. Лучше мы с тобою крестами поменяемся, и будешь ты мне крестовая сестра, а я тебе крестовый брат».